все обличье сидевшего напротив Вадима человека обозначало в нем индивида дотошного и в жизни весьма и весьма поднаторевшего. Действительно, где бы ты ни встретил такого, на корабельной палубе, у автовокзала или перед случайным пульманом, сразу и безошибочно определишь принадлежность его к беспокойному и отчаянному племени бродяг. Прежде всего, людей, подобных ему, отличает эткая внутренняя взбудораженность, эткое порывистое возбуждение, которое сообщает их облику выражение неуверенности и бесшабашея одновременно. Они словно бы катятся с горы, но спуск этот захватывающий сам по себе стекает в плотный и всегда обманчивый для них туман. А что там за этим туманом? не знает даже и сам вес, толкающих их с этой горы. И вот с этим самым вопросом, пан или пропал, в оголтевших от сомнений глазах они и мечутся у всех, какие только есть, дорог нашего никем не меренного и не Отечества. И куда ни закинь его, в любую тьму таракань. В медвежий угол любой, в пески, где и верблюд считает себя ссыльным, он, наш бедолага, семью кровями-потами и зайдет. А все-таки отвоюет себе место под солнцем, отвоюет и уйдет. Уйдет, потому что им уже властно овладела мысль, что есть места лучше этого, где его и это наверняка ждет действительно достойная жизнь, вот и носит такого до седых волос по свету из конца в конец долгой страны в поисках все лучшей и лучшей доли а где она это его доля ведомо видно одному господу богу и сейчас при взгляде на неожиданного собеседника в памяти вадима Из-под наслоений множество лиц и голосов стало четко проступать это широкое бровастое лицо, а первые сказанные им слова только закрепили вдруг возникшие воспоминания. Когда после часовой толкотни у кассового окошка Вадим вернулся в общежитие, там уже стоял дым коромыслом. Штукатуры и маляры пропивали аванс. Митяй Телегин, щербатый мужик в синей сатиновой рубахе нараспашку, поигрывая по сторонам свирепыми бровями, с усилием одолевал пьяные разноголосья. «Прихожу, говорю, я тебе любой колер наведу, хочешь клеевую, хочешь масляную, хочешь под дуб разделую за милую душу». В штукатурке опять же промашки не дам. Оборудую так, что пальчики оближешь. Что ж ты, говорю, сокен сын, меня на земляных держишь, распахнуться душе не даешь. А он мне говорит, а ты, говорит, сто пятьдесят целковых подъемного харча получил? Получил. Вот и отрабатывай, говорит, где поставлен» это вы все, — говорит, — начнете выкобениваться, так я не только что плана по миру пойду. Он пошарил тоскующими глазами вокруг, ища сочувствие, но, занятые своими разговорами, все слушали его в полуха. Маляр безнадежно махнул рукой, чего, мол, с вами зря язык чесать, и пошел между койками к двери, истошно выкрикивая на ходу. — Вербовщик, гаденыш, золотые горы сулила, вышла по семь бумаг нарыла и крышка. поди выкинь шесть кубиков, взвоишь, вот те заработки, а из деревни пишут, крыша текет, а чем я ее златаю? Портками куда как нехорошо получается. Митяй шел к выходу, петляя, а из другого конца барака, где обособилось несколько коек бывших лагерников, вслед ему нестройный хор разухабисто горланил на мотив. Две гитары за стеной жалобно заныли. Дядь Ваня на гармонии, на гармонии заиграл, заиграл в запретной зоне, застрелили на повал. О покое в ту ночь нечего было и думать. Вадим вышел, постоял у порога, оглядываясь вокруг, а затем решительно двинулся в поле, Стройка газового завода с выдвинутыми вперед наподобие аванпостов общежитскими бараками вплотную примыкала к артельным угодьям. Оттуда тянула улежавшимся сеном и полынью. Запахи, еще не тронуты скреперами земли, сами оберегали свою неистребимость от асфальтовой гари и известковой горечи стройки уткнувшись головой в первую же копну, Вадим словно окунулся в другой, совсем недавно потерянный мир. Его, выросшего в раздельной бесприютности Башкирского Юга, угнетала здешняя скучность дорог, строение людей, вызывавшие в нем непонятную ему самому раздражительность, даже озлобление. Там, в детдоме, а потом в ФЗО, Он представлял себе свою будущую самостоятельную жизнь иной, никак не похожей на эту. По рассказам бывалых погодков, здешние места рисовали с Вадиму землей обетованной, где перед гостем из-за Урала открывается миллион возможностей стряхнуть с себя, как дурной сон, опостыривший однообразие степи. Но действительность в два счета развеяла его иллюзии попав на строительство завода он оказался среди людей съехавших со суда чуть ли не со всех концов страны и не связанных между собой ничем кроме желания заработать на обратную дорогу профессия в договоре не указывалась орг набору это было невыгодно вербованный мог потребовать работу по специальности И Вадиму с его пятым разрядом едва-едва посчастливилось устроиться подсобным штукатурам. Так что при всей его трезвенности ему редко выпадало сводить концы с концами. Но, по правде говоря, его удручало не столько безденежье. Разносолами на коротком своем веку он не был избалован, сколько это вот ожесточающее душу сутолока которая день ото дня затягивала его в свой оголтелый круговорот, не давая опомниться и хоть как-то определить себя в окружающем. И сейчас, лёжа у копны июльского сена, Вадим со сладостной истомой вспоминал, когда-то без сожаления, брошенную им зябкую башкирскую степь с её блеклыми тонами и коротким летом. и то что Раньше казалось ему скучным и постылым. Долгие зимние ночи, стылые ветры по осени, безлюдье, выглядело теперь вещим, мудрым, исполненным значением. Где-то совсем рядом зашуршала трава. — Кто тут живой, отсыпается? Не поворачивая головы, Вадим по голосу узнал Телегина. — Принимай в компанию! «Не как ты, Вадька!» Вадим не ответил. Сейчас ему его одиночество было дороже телегинского соседства. Но тот все же сел рядом, зажег спичку, затянулся. Эх, ведь какая благодать кругом! Речь его лила трезво и благостно. «Хлеба хрустят, тварь всякой стрекочет, земля в духу покоится». И средь всего этого пьяный человек на вроде дерьма шалается, святой мест поганит, так все в и переворачивается, Матерится и то лень. В деревне бы сейчас до да поранней зорьки кваском, обхмелившись косу на плечи. И очень просто, просто. А в пачпорте кирпичик завербован. Вот и сунься с этой печаткой к председателю, мигом в райотдел отправит. Не лез бы. Вадим грубил намеренно, думал, может, отстанет. Все рубля по подлиннее ищите. Да мне, друг, человек. Телегин сразу заерзал на месте, заволновался. чтоб половину дырок залатать? Рубь, сверсту нужен. Не напечатлищ такого. А только и дома сидеть никакого резону нет. На трудоденье обещанками платит одна кормежка, что с усадьбы. многоль с нее про корму? Вот и разбредается мужик, хоть малую деньгу зашибить, да и деньгат ведь, сказать, стыд один. Пьете вы все. Ты вот не пьешь. многоль в сберкасте скопил? То-та. -то. Пропивай, не пропивай, все одно в кармане шиш. да хочешь душу повеселить? Ничего себе веселье. В прошлую получку троих скорой помощью везла — Усталый народ! — примирительно вздохнул Митяй. — Выпьет злой снаружи, вот режется. С непривычки оно, конечно, в диковину. — Сам-то откуда? — Из Башкирии. — Ишь ты, в какую даль забрался! Степя там у вас! — Степя! — в тон ему ответил Вадим, и еще раз повторил уже мягче. — Степя! И ночь, говорят, длинная, и ночь и день. Скота много. И опять же нефтя хватает. Чудно. Чего ж? Уж больно Россия велика. У нас вот в Тульской области зайца встретит редкость. Рыба и та вышла. Стребили. Все как есть. Так дурочка иногда попадается. А чтоб по-настоящему не в жизнь. Соскучился? Возьми билет и дуй к нам. Там этого добра пропасть. Туда одна дорога, во что обойдется, а все спусти, не хватит. И опять же от дома далеко. Ребят у меня шестеро. Я определил мечтательно. А ничего бы. Этим своим ничего бы Телегин словно приобщил себя к сегодняшней его тоске, вызвав тем самым в нем чувство ответного сочувствия. У нас там широко. Сто километров? Вроде как здесь один пролет поездом. Ишь ты! И народ широкий, добрый народ. Смотри-ка! И тишина кругом. Дела. И сейчас, будто продолжая их тогдашний разговор, Митяй восторженно мотнул силой головой. Дела! А я и смотрю бы то знакомые, И сколько годов о признал Он поребячьи радовался встрече, возбужденно ерзая по соседской койке, то и дело подталкивает его локтем, стараясь его приобщить к своему торжеству. Не всю, значится, память я пропил, осталось чуток. Эх, так ткет жизнь, без передыху, а меня поваляла потрепала да. Как отбился я тогда, От деревни так до сё, и замеряю союз подошвой вдоль и поперёк. Жена ищ, до реформы денежной померла. Дети попереженились, да и поразъехались кто куда, ищи их теперь. Да и ни к чему, всё одно забыли. А я из вербовки в вербовку, как из ерма в ермо. А сюда... От напряжённого смущения у него даже пот на лбу выступил. Я по пьяному делу попал. Зашибил я, понимаешь, хорошую деньгу в Тюмени на нефтях, ну и гульнул здесь проездом по буфету, ну и задел одного ненароком. Слыхал? Тюмень-то. Телегин намеренно переводил разговор в другое русло. На подсобки и то по триста гребут. Года два тому, прильстившись шальным заработком и красной строкой в афише, Вадим мотался со случайной бригадой по иртышским болотам, озаренным факелами газовых фонтанов. Деревянные коробки поселковых клубов распирало гремучей матерщиной и хмельным перегаром. В грязных и холодных гостиницах круглые сутки стоял дым кромыслом, а дорога всякой раз прокладывалась наново. Так что после, на отдыхе в Крыму, При одном воспоминании об этой гастроли его пронзительно и зябко передергивало. И поэтому, теперь, слушая телегинские байки о тамошних кисельных берегах, Вадим про себя безошибочно определил, во что обошлось тому его похмельное ожесточение. Как он щ там в аду этом совсем не озверел, разговаривать не разучился. А они проговорили до самого обеда. Вернее, говорил один Телегин, а Вадим только слушал. Но слушая, он живо соучаствовал в монологе Митяя, и, наверное, поэтому ему казалось, что и сам он не умолкает ни на минуту. Когда Телегин ушел, молчавший до сих пор и занятый делом сосед оторвался от своей тетрадки, сунул ее под подушку, и, вставая, протянул Вадиму сухую, волосатую руку. — Марк, Крепс, режиссер, пошли обедать. Высказанное соседом, с такой веселой краткостью, дружелюбие мгновенно обезоружило Вадима, пронизав его к новому знакомцу ответным доверием и приязнью. Чудак вроде, но славный, светится весь. В преддверии уборной тяжелыми пластами плавал табачный дым, сквозь который едва проглядывали смутные лица. Курить Вадим начал неожиданно для себя самого. Как-то машинально взял протянутую марком сигарету, неуверенно затянулся, а спохватившись решил выдержать характер и докурить до конца. С тех пор он стал постоянным обитателем клазетного предбанника. Дымил почти беспрерывно, с каким-то сладострастным остервенением, словно стремился наверстать все недокуренное за предыдущие тридцать пять лет. Дым сообщал ему чувство горького успокоения, и действительность после каждой затяжки выглядела менее пустой и беспросветной. Рядом с ним тихо одуряя себя лежалым прибоем два старика торговали друг у друга пальто пальто существовало там в том мире и судя по всему ни одному из них не суждено было его носить но убежденные в скором освобождении они отстаивали каждый свою выгоду с предельной отдачей. оно у меня на ватине да вом еще Сизые щеточки бровей над выленившими глазами многозначительно сдвигались к переносице. Еще лет двадцать проносишь. Ты, главный, садись на одиннадцатый номер и прямо до Черкизова. А там Гавриков проезд. Спросишь, дом четыре. Во дворе меня всякой знает. Тебе за шестьдесят пять отдам. Дешевле грибов не пригадаешь. Это еще посмотреть надо. Шесть с половиной бумаг — большие деньги. За шесть с половиной нынче и новые можно купить, люб дорого. Скажешь тоже шесть с половиной. Бери шесть и не мерзни. Тебе добираться не меньше рубля изведешь. В забеленном до самой фрамуги стекле перед Вадимом неожиданно появилось тихое лицо Крепса. Дымеешь — не спится. За те немногие недели, что Вадим провел здесь, он узнал о Крепси все или почти все. Из театра, где он безуспешно пытался ставить, что ему хотелось и как хотелось, его после очередного выступления в управлении отправили на экспертизу, откуда он уже обратно не возвратился. И то грустное недоумение с каким бывший режиссер воспринимал все случившееся с ним. Недоумение перед непробиваемой людской глупостью вызывало у Вадима по отношению к нему чувство бережного покровительства. — Все думаешь? — засветился он в грустно мерцавшие сквозь дым глаза Крепса. — Химеры одолевают. — Уж так мы устроены, Вадя. — Крупный профиль Марка четко обозначился на матово-блистающем стекле. Нам нельзя не думать. Мыслящая оболочка нашего мозга очень тонка, а там под ней бездна. Стоит человеку хотя бы на мгновение перестать думать, прервать цепь размышлений, пусть самых пустяковых, и сознание устремляется сквозь этот разрыв в бездну. Так начинается сумасшествие, но такое случается редко. Спасительный инстинкт самосохранения не позволяет нам прерываться. И мы мыслим, неважно о чем. А теория относительности или премиальных, главное не прерваться, спасение в беспрерывности. О чем ты все пишешь, Марк, есть не секрет, конечно? О значении врожденного чувства вины в человеке. А если яснее? Как бы тебе это объяснить, Вадя? Когда в детстве меня в первый раз приняли за еврея, я пришел домой и спросил у отца, разве я еврей? Он ответил, да, мой мальчик, ты еврей. Но я-то знал, знал доподлинно, да что отец мой чистокровный немец, а мать армянка. И когда через много лет я спросил его, зачем ему это было нужно, он сказал мне примерно следующее, ты должен был пройти через это, чтобы стать человеком, человеком, понимаешь? Я понял, понял навсегда, что пока в тебе живо чувство личной вины перед другими, из тебя невозможно сделать поросенка. Вот приблизительно то, чем занимаюсь я в своих записках. Но это популярно. Попробуем заснуть, Вадя, может быть, получится. Покурю, смотри. Вадим завидовал Крепсу, и таким, как Крепс. Встречаясь с людьми наподобие Марка, он завидовал их внутренней чистоте, их вере в разумность всего происходящего, их вещей целеустремленности, то есть всему тому, чего с некоторых пор стало недоставать самому Вадиму. После хмельной суматохи молодости к нему вдруг пришло возрастное похмелье, и Вадим увидел себя со стороны тем, чем он и был на самом деле, заштатным эстрадником тридцати пяти утяжеленных разгулом лет. Его сокурсники по театральному училищу уже занимали положение в громких трупах, блистали званиями и успехом, а он все еще мотался по стране со случайными бригадами, в погоне за шальными деньгами, откладывая серьезную работу на потом. Но теперь-то Вадим определенно знал, что это самое потом обошло его стороной, что ему ничего не удастся переиначить в своей судьбе, и что, наконец, занимался он до сих пор совсем чужим для себя делом. Что не спится? Вадим знал, что устойчивая бессонница в изводила крепса и поэтому всякий раз проникался его мукой. — Покури, может, заснешь. — Бесполезно. Пробовал — не помогает. — Все хочу спросить. Ровное дружелюбие Марка настраивала на откровенность, только без трепа. — Попытаюсь. — Если бы тебе дали театр, ты бы взял меня? — Хочешь правду. — Валяй. — Нет, не взял бы. — Спасибо за откровенность. Вот и договорились. Видишь ли, Крепс легонько кончиками пальцев коснулся его плеча, как бы извиняясь за невольную свою откровенность. Ты слишком жалеешь себя. В моем театре... Он со значением выделил это самое «в моем театре». Актер должен будет жалеть других. Себя же в последнюю очередь. Скорее, даже совсем не будет. Цель — искусства Наверное, все-таки самоотдача, а не самоутверждение. Ты, Вадя, наверное, первоклассный актер в общепринятом смысле, но мне понадобится не столько актеры, сколько мыслители, даже страдальцы. Так научи. Этому нельзя научить. Это или приходит само по себе, или не приходит вообще. Что же нужно сделать для того, чтобы это пришло? Нужно успокоиться. У меня нет времени. Время здесь ни при чем. Что же при чем? Наверное, сердце. Ему тоже некогда. Тогда не жалуйся. Иди-то к черту. За все надо платить, Вадя. Ты хочешь даровых откровений, а за них надо платить и часто всем. Одно из двух. Или магический кристалл, или счет в сберкассе. Сочетание исключено. Прости, но ты сам... Валяй, валяй. Он великодушно покивал, чувствуя, как снисходительное безразличие, уступает в нем место, острый, но еще необъяснимый для него горечи. Но в тебе есть немалая талика прекрасного самоедства, и это тебя, в конце концов, спасет. Поздно. У уже тридцать пять. Самоеды вроде тебя до старости, дети. Считай, что ты в любую минуту можешь начать все заново. И жизнь, разумеется. Можно просуществовать век, в котором не наберется и годы жизни, а можно прожить год, который вберет в себя целый век. От суеты только надо, отряхнуться, от душевной праздности. Как? Здесь советовать пустое дело. Каждый приходит в себя по-разному. Вот ты, к примеру, видишь ли, Вадя. Есть такая коротенькая притча. Шли двое по лесу. Долго шли, наконец, один не выдержал. «Заблудили!» — кричит. Другой успокаивает. «Пошли дальше. Я дорогу знаю. Выведу». Первый поверил и пошел. Шли они, шли. Но все-таки выбрались. Тогда первый спрашивает. «Коли ты дорогу знал, что ж мы так долго плутали?» А другой ему отвечает. «Важно не дорогу знать, а идти». «Выходит, и ты не знаешь?» «В смущении...» Улыбка Крепса казалась еще более искательной и виноватой. — Нет, Вадя, не знаю. Иди, вот и все, что я могу тебе посоветовать. Из моего леса нет выхода, и все-таки лучше иди. Было бы куда. В зеркале окна, размытые тусклым светом коридорного плафона, безмолвно маячили две молчаливые фигуры. затем одна из них Растворилась в дыму, и, оставаясь наедине с собой, Вадим с отходчивой горечью заключил про себя, — некуда мне идти, Маркуша, некуда, да и незачем.